«Элемент внезапности!» «Они ведь не подозревают о нашем присутствии», — объяснила Грима. Доркас искоса взглянул на нее. «Ты опять начиталась мудренных книг», — сказал он. «Это лучше, чем заламывать руки и причитать. О горе-горе! Придут люди и раздавят нас своими сапожищами!» «Все это хорошо», — возразил Доркас. Но что конкретно ты предлагаешь? Шарахнуть их по голове явно не получится. Уж поверь мне на слово. Зачем же по голове? Доркас в задумчивости уставился на нее. Сражаться с людьми. Эта мысль была настолько неожиданной, что его мозг попросту отказывался ее воспринимать. Однако была такая книга. Масклин нашел ее в магазине, она-то и навела его на мысль о бегстве на грузовике. Как же она называлась? Кажется, путешествие Гулливера. Там еще была картинка. Человек-великан лежит на земле, а маленькие человечки, вроде Номов, связывают его веревками. Даже самые старые из Номов не могли припомнить чтобы нечто подобное случилось на их веку. Должно быть, это произошло совсем уж в незапамятные времена. «Погоди, если мы объявим им войну?» — сказал Доркас и осекся. «Ну!» — нетерпеливо вопросила Грима. «Они этого так не оставят. Я знаю, люди не слишком умны, но все же до них дойдет, что происходит неладное» и они нанесут ответный удар, как говорится, нам в отместку. — Совершенно верно, — согласилась Грима. Поэтому очень важно, чтобы мы первыми ударили им в отместку. Доркос обдумывал слова Гримы. Они не были лишены логики. — Но мы будем только обороняться. Пусть даже речь идет о людях. Я не хочу, чтобы кому-нибудь причиняли вред больше, чем это нужно для самозащиты. — Разумеется. — Ты действительно считаешь, что у нас хватит сил сражаться с людьми? — Да, конечно. Но каким образом? Гримма закусила губу. — Соко и его друзья. На них можно положиться? — «Это хорошие ребята, так и пышут энтузиазмом. И девушки, особенно некоторые из них», — Доркас улыбнулся. «Их прельщает все новое, неизведанное». «Хорошо. Нам понадобятся гвозди». «Я вижу, ты тщательно обдумала план действий», — сказал Доркас. Грима внушала ему благоговейный страх. Она часто бывала резка. Он объяснял это тем, что мозг у нее работал с необычайной быстротой, и ее раздражало, когда остальные не поспевали за ходом ее мысли. Но сейчас она была в ярости. В такие минуты лучше не попадать ей под руку. «В последние дни я много читала», — сказала она. — Да, я вижу, — заметил Доркас, — но неразумнее было бы... — Нет, спасаться бегством мы больше не станем, — отрезала она. — Мы будем сражаться с ними на дороге. Мы будем сражаться с ними у ворот. Мы будем сражаться с ними в каменоломне, и мы не капитулируем. — Что такое капитулировать? — в отчаянии спросил Доркас. Нам неведомо, что такое капитуляция, воскликнула Грима. Но я действительно не знаю, что это значит. Грима прислонилась к стене. Хочешь я расскажу тебе кое-что интересное? спросила она. Дургас подумал и ответил. Не возражаю. Есть книги, в которых говорится о нас. Вроде Гулливера?» Нет. Там рассказывается о человеке, а я говорю о нас, о существах нормального роста, вроде нас. Только они носят зеленые одежды, и на голове у них шапочки со стебельками. Люди ставят для них блюдечки с молоком, а они выполняют вместо людей домашнюю работу. И будто бы у этих человечков есть крылышки наподобие пчелиных.